40. Вечером Конрауд нашел музыку 1980-х годов, которую Хугоу загрузил для него на планшет. Свой подарок отцу на Рождество. Пока песни звучали на весь дом, он набрал съестнову в холодильнике, уселся с тарелкой за кухонный стол, а его мысли в этот момент были далеко. Он давно не заходил в свой старый квартал, и мыслями все еще был там, на Линдергате, с магией и другими друзьями детства, родителями и старушкой Виггой. линдергата для него всегда была где-то рядом, и какие бы волнения ни происходили на свете, пространство теневого квартала в какой-то степени всегда оставалось его миром. Переклички работников скотобойни, разряженная публика у национального театра — Запах древесины у Велунда, суета на центральных улицах, моряки в порту. В его сознании этот мир детства всегда был рядом, и он мог заглядывать туда, сколько ему вздумается. Неважно, сколько высоток там понастроили и во сколько этажей, им ни за что не отбросить тени на его родной квартал. часть этого мира была и вига Как-то зимой под вечер Конрауд, подзуживаемый друзьями, решил сыграть с ней шутку. Он подкрался к ее входной двери по обледенелому крыльцу, дважды пнул ногой дверь, с быстротой молнии соскочил с крыльца и угодил прямо в объятие виги Она возилась в сарай на заднем дворе, подошла к Конрауду сзади и цепко ухватила его. Конрауд так перепугался, что подумал, он сейчас обмочится и тем самым опозорится до конца. Вига держала одной рукой фонарик, а другой вцепилась в плечо Конрауда. <сость> «Совсем совесть потерял!» <сорканда> — прошипела она. Он оцепенел от ужаса и не сопротивлялся, когда она его утащила за дом, распахнула дверь сарая, бросила его внутрь и заперла дверь. В сарае стояла кромешная тьма. Так что ко всем остальным несчастьям мальчика сейчас прибавился еще и страх темноты. Он услышал сердитый голос виги «Ну вот, теперь и сиди тут всю ночь!» И она ушла. Унижение было окончательным. Недолго пробыв в этой темноте, конраут почувствовал, как что-то теплое стекает вниз по ногам прямо в ботинок. Ему было семь лет. Он оцепенел от страха и дрожал, как косиновый лист. Остальные ребята быстро сбегали за его матерью. Она поговорила с Виггой, вызволила сына из заточения и долго уговаривала его не дразнить бедную женщину, которой так приходится туго. Она потеряла ребенка, и в жизни на нее постоянно нападали. Вот она и считала нужным отбиваться. «Ребенка?» — переспросил Конрауд. «Да, и с тех пор ей приходится туго». Могло ли быть так, что Вигга подошла к лежащему на улице Вилли еще до того, как его, мертвого, обнаружил прохожий и сообщил в полицию? Ведь он все время был ее соседом. Он был немного знаком с Магнусом, жившим на другой стороне улицы. Могло ли также быть, что Вигга вышла на тротуар сразу после ДТП? А может, она своими глазами видела это происшествие, и водителя видела, но не позвонила ни в полицию, ни в скорую помощь, иначе в полиции знали бы про нее. Она явно не пыталась занести Вилли в дом. Зачем же она тогда вышла? Вилли умер у нее на руках? А может, это все фантазии? Она наврала Магнусу. По крайней мере, те, кто расследовал наезд на вилле, упустили из виду, что Вигга — потенциальная свидетельница. Этому Конрауд не особенно удивился, потому что вига ни на кого не обращала внимания, и на нее никто не обращал. Конрауд знал, что старуха непредсказуема. Могло быть и так, что полиция разговаривала с ней, как и с другими соседями по той улице, но она ничего не сказала. а, возможно, ее просто посчитали ненадежным свидетелем. Люди, незнакомые с Виггой, не желали тратить на нее больше времени, чем требовала необходимость. Конрад решил позвонить сестре. После нескольких гудков Бета сняла трубку, и он рассказал ей про магию, про его беседу с Виггой и про то, что Вигга умерла. «Надо же, умерла бедняжка», — воскликнула Бета. Она всегда защищала Вигу, не участвовала в розыгрышах, а, напротив, призывала ребят пожалеть одинокую женщину. Возможно, она последней видела Вилли, о котором я тебе рассказывал. Которого сбили на Линдергата? Вероятно, она увидела, что произошло, и вышла к нему. Во всяком случае, она сказала, что обнаружила его на тротуаре. Она это маге рассказала, ты его помнишь, маги Пепси. «Маги? А он до сих пор там живёт?» «Да, он немного общался со старушкой, ей уже за девяносто было». «И он считает, что Вига видела, как его сбили?» «Она на это намекнула». «И видела, кто это сделал?» «Наверное. Но ты ж помнишь, какая она была. Немного не в себе». «Вига была хорошая. Ко мне она всегда по-доброму относилась. А вот ты у неё от страха штаны намочил». «Да я ж не прямо у неё был», — ответил конраут «Она меня в сарай заперла». «Этот Вилли ведь строил какие-то теории заговора насчёт дела сигюрвина «Да, и делился ими, с кем попало. Он же свидетель. Хоть и плохонький, зато свидетель. И раз каждому встречному поперечному из спортбара рассказывал, что он там видел, немудрено, что это могло привести к некоторым последствиям. Ты хочешь сказать, что его сбил кто-то, кто имеет отношение к исчезновению Сигервина? Я тут немного развлекался такой версией, но сомневаюсь, что мы это когда-нибудь выясним. А разве за этим не стоит какое-то чудовищное отчаяние, если уж человек прибегнул к такому способу? Да, как я представляю себе, такого человека должно ужасно далеко занести. конечно Когда у тебя на совести исчезновение человека, это не полезно для здоровья. Вот именно что нет. Сколько ведь сил тратится на то, чтобы годами и десятилетиями скрывать такую тайну? И как от этого на душе скверно? Ты надеешься, что в конце концов он сам сознается? Не вынесет мук совести? Такие случаи бывали. Некоторые к такому относятся легко, а некоторых совесть мучает. «А еще ты и сам знаешь, что смерть Вилли не обязательно связана с Эскьюхлид», — сказала Бетта. «Ты просто хочешь, чтобы это было именно так. Хочешь верить в теорию заговора. Косвенные связи, совпадения, слова, оброненные в баре и приведшие гибели. В этом ты весь рассуждаешь, как полицейский». «Должен же кто-то так рассуждать». В гостиной замерли звуки последней песни. В доме воцарилась тишина. «Просто удивительно, как её дети дразнили», — сказала Бета. «А что мама говорила про Вигу? Она вроде ребёнка потеряла». «Да, мама это как-то выяснила, уж не знаю как. Они ведь с мамой и подругами не были. Мама говорила, он у неё просто умер от какой-то детской болезни, а больше она про это ничего не знала». Знала только, что у Виги был ребёнок и умер в раннем детстве, и что для неё это стало тяжёлым ударом. Она от этого так и не оправилась. Ну, разумеется. Да, разумеется.